Что почитать. Жаккар Между до и после. Эротический элемент в поэме Пушкина Руслану и Людмиле. Санкт-Петербург, 1924 год, номер 1, сборник. Сленимский. Первые поэмы Пушкина. Пушкин временник Пушкинской комиссии. Москва-Ленинград, 1937 год, том 3. Тмашевский. Пушкин, книга 1. 1813. -й. Ты живёшь в 24 году. Москва, Ленинград, 1956 год.